Глава 54. Решающий момент заговора и его последствия. Мало найдется людей, которые слишком долго лежат в постели или просыпаются слишком поздно в день своей свадьбы. Существует легенда о том, как один человек, славившийся своей рассеянностью, Продрал глаза утром того дня, который должен был подарить ему молодую жену, и, совершенно забыв об этом, принялся обронить слуг, приготовивших ему прекрасный костюм, предназначенный для празднества. Существует другая легенда о том, как молодой джентльмен, не страша с церкви, придуманных для такого рода случаев, воспылал страстной любовью к своей бабушке, Оба эти случаи странны и своеобразны, и весьма сомнительно, чтобы их можно было рассматривать как прецеденты, которыми будут широко пользоваться грядущие поколения. Артур Грайт облачился в свои свадебные одеяния бутылочного цвета за добрый час до того момента, как миссия Слайдерскью, стряхнув с себя свой более тяжелый сон, постучала в дверь его спальни. И он уже проковылял вниз и причмокивал, смакуя скудную порцию своего любимого бодрящего напитка, прежде чем от изящной обломок древности украсил своим присутствием кухню. — Тьфу, — сказал Эпек, исполняя свои домашние обязанности и ворча над жалкой кучкой золы и зажавленной каменной решеткой, — тоже еще свадьба, чудесная свадьба. Ему нужно, чтобы о нем заботился кто-то получше его старый Пэк. А что он мне говорил много-много раз, желая, чтобы я смирилась со скверной пищей, маленьким жалованием и чуть леющим огнем? «Мое завещание, Пэк, мое завещание», — говорил он, — «я холостяк, ни родственников, ни друзей, Пэк, вранье». А теперь он приводит в дом новую хозяйку, девчонку с детским личком. если ему, дураку, нужна была жена. Почему он не мог выбрать себе подходящую по возрасту и такую, которая знает его привычки? Он говорит, что мне поперек дороги она не станет. Да, не станет, но вам и не вдомек, почему не станет, дружок Артур. Пока мисси Слайдерскью под влиянием, быть может, томительных чувств разочарования и обиды, вызванных тем, что старый хозяин предпочел ей другую, предавалась сетованием под лестницы, Артур Грайт размышлял в гостиной о том, что произошло накануне вечером. — Понять не могу, где он мог раздобыть эти сведения, — сказал Артур, — разве что я сам себя повредил. Сболтнул что-нибудь у Брэя и меня подслушали, это могло случиться. Я бы не удивился, если бы так оно и было. Мистер Никльби часто сердился, что я начинаю говорить с ним раньше, чем мы вышли за дверь. Лучше я не стану ему рассказывать об этой стране дела, а то он меня расстроит, и весь день я буду в нервическом состоянии. Ральфа в его кругу все почитали неким гением, а на Артура Грайда его суровый, неуступчивый характер и непревзойденное мастерство производили столь глубокое впечатление, что он не на шутку его побаивался. От природы раболепный и трусливый, Артур Грайд присмыкался в пыли перед Ральфом Никльби, и даже не будь у них сейчас общих интересов, он предпочел бы лизать ему башмаки, и ползать перед ним, чем возражать или изменить свое отношение к нему самые угодливые стивы. Ральфу Никльби и отправился теперь Артур Грайт, как бы условлено. И Ральфу Никльби поведал о том, как накануне вечером какой-то молодой буян, которого он никогда не видел, ворвался к нему в дом и старался угрозами заставить его отказаться от свадьбы дальше что?» — сказал Ральф. «О, больше ничего!» — ответил Грайт. «Он старался вас запугать». «И, полагаю, запугал, не так ли?» — осведнулся Ральф. «Это я его запугал, закричав, — грабят, убивают!» — возразил Грайт. «Уверяю вас, я не шутил, потому что почти готов был показать под присягой, что он мне угрожал и требовал кошелек или жизнь». «О-о!» — сказал Ральф, искосы посматривая на него. Он ревнует. — Ах, боже мой, вы только послушайте! — воскликнул Артур, потирая руки и делая вид, будто смеется. — Зачем вы корчите эти гримасы, сударь? — сказал Ральф. — Вы ревнуете. И не без оснований, полагаю я. — Нет, нет никаких оснований. Вы не думаете, что были э, основания? — заикаясь, спросил Артур. — Как вы думаете? — А каковы обстоятельства дела? — возразил Ральф. — Старика навязывают в мужья девушки, и к этому старику приходит красивый молодой человек. Вы, кажется, сказали, что он красив. — Нет, — огрызнулся Артур Грайт. — О, — сказал Ральф, — мне послышало, что сказали. Ну — красивый или некрасивый. Но к этому старику приходит молодой человек, который бросает ему в зубы, в десны, следовал бы мне сказать, всевозможные дерзкие угрозы, и открыто заявляет, что его любовница ненавидит старика. Ради чего он это делает? Из человеколюбия? «Не из любви к леди. Он сказал, что ни одним любовным словом собственные его выражение, они ни разу не обменялись. Он сказал...» — презрительно повторил Ральф. «Но одно мне в нем нравится. А именно, он честно предостерег вас. Теперь-то вы должны держать вашу... как это, малютку или лакомый кусочек под замком». — Будьте осторожны, Грайт, будьте осторожны. — А какое торжество отнять ее у галантного молодого соперника? Великое торжество для старика. Остается только сохранить ее в целости, когда вы ее получите. Вот и все. — Что за человек! — воскликнул Артур Грайт, притворяясь во время этой пытки, будто веселиться от всей души. А затем с беспокойством добавил, — да, сохранить ее, вот и все. И ведь это не трудно, не правда ли? — Не трудно. Насмешливо повторил Ральф. — Всем известно, как легко понять женщину и следить за нею. — Но послушайте, приближается час, когда вас осчастливит. Полагаю, вы теперь же уплатите по обязательству, чтобы в дальнейшем избавить нас от хлопот. «О, что за человек!» — проворчал Артур. «Почему бы и нет?» — осведомился Ральф. «Полагаю, никто не заплатит вам процентов с этой суммы за время с настоящего момента до двенадцати часов, не так ли? Но и вам, знаете ли, никто их не заплатит?» — возразил Грайт, подмигнув Ральфу с таким лукавым и хитрым выражением, какое только мог придать своему лицу. «Кроме того, — сказал Ральф, — Позволив своим губам скривиться в улыбку, при вас нет денег, и вы не ожидали моей просьбы, иначе бы захватили их с собой. И никому вы бы так не хотели оказать услугу, как мне, понимаю. Доверяемо друг другу приблизительно одинаково. Вы готовы? Грайт, который только и делал, что усмехался, кивал и бормотал во время этой последней тирады Ральф ответил утвердительно — и, вынув из шляпы два больших белых банта, приколол один к груди и с большим трудом заставил Ральфа сделать то же самое. Принарядившись таким образом, они сели в карету, которую заранее нанял Ральф, и поехали к дому прекрасной и несчастнейшей невесты. Грайт, которому бодрость и мужество постепенно изменяли, по мере того, как они все ближе и ближе подъезжали к дому, Был совершенно удрученный, и запуган мрачным молчанием, окутывавшим этот дом. Заплаканное лицо бедной девушки-служанки, единственного живого существа, которое они увидели, носило следы бессонниц. Не было никого, кто бы их встретил и приветствовал, и они прокрались наверх в гостиную, скорее как два грабителя, чем как жених и его друг. — Можно подумать, — сказал Ральф, невольно говоря, тихим и приглушенным голосом, — что здесь похороны, а не свадьба. Хи — Хи-хи! — хихикнул его приятель. — Какой вы, шутник? — приходится шутить, — сухо заметил Ральф. — Потому что здесь довольно тоскливо и холодно. Приободритесь, сударь, и не будьте похожи на весельника. Да, — Да-да, я постараюсь, — сказал Грайт, но, — но разве вы не думаете, что она сейчас... «Выйдет. Полагаю, что она не выйдет, пока не будет принуждена выйти», — ответил Ральф, посмотрев на часы. «А у нее еще есть добрых полчаса. Укротите ваше нетерпение». И «Я, я постараюсь быть терпеливым», — запинаясь, выговорил Артур. «Ни за что на свете не хотел бы я быть резким с ней. Боже мой, ни за что». Пусть она приходит, когда хочет, когда ей угодно, мы ее торопить не будем. Когда Ральф устремил на своего трепещущего друга острый взгляд, показывавший, что он прекрасно понимает причину этой чрезвычайной предпредительности и внимания, на лестнице послышались шаги, и в комнату вошел сам Брей. На цыпочках и, предостерегающе подняв руку, словно где-то поблизости лежал больной, которого нельзя беспокоить. — Тише! — прошептал он. — Вечером ей было очень плохо. Я думал, что сердце ей разобьется. Сейчас она одета и горько плачет у себя в комнате, но ей лучше. И она совсем спокойна, это главное. — Она готова, не так ли? — спросил Ральф. — Совсем готова, — ответил отец. — И нас не задержит слабой, свойственной молодым леди. Обморок или что-нибудь в этом роде, — продолжал Ральф. — Теперь на нее можно вполне положиться, — заявил Брай. — Послушайте, пойдемте-ка сюда. Он увлек Ральфа в дальний конец комнаты и указал на Грайда, который сидел, съежившись в углу, нервно теребя пуговицы фрака и выставляя на показ лицо, в котором беспокойство заострило и подчеркнуло все, что было в нем гнусного и подло. Посмотрите на этого человека, выразительно прошептал Брей. В конце концов, это кажется жестоким. Что? Кажется вам жестоким? Осведомился Ральф с таким тупым видом, как будто и в самом деле его не понял. Это свадьба, ответил Брей. Не спрашивайте, что. Вы знаете них уже меня. Ральф пожал плечами. Выражая немое порицание раздражению Брея, поднял брови и сжал губы, как это делают люди, когда у них готов исчерпывающий ответ на какое-нибудь замечание, но они ждут более благоприятного случая, чтобы дать его, или же не считают нужным, отвечать тому, кто им возражает. «Взгляните на него. Разве это не жестоко?» — сказал Брей. «Нет», — смело ответил Ральф. «А я говорю, что жестоко». С чрезвычайным раздражением возразил Брэй, — это жестоко клянусь всем, что есть подлого и предательского. Когда люди готовы совершить какое-нибудь неправедное дело или дать на него свое согласие, им свойственно выражать жалость к жертве и в то же время сознавать, что сами они добродетельны, нравственны и стоят бесконечно выше тех, кто этой жалостью не выражает. Таково своеобразное утверждение превосходства веры над делами, и оно весьма утешительно. Нужно отдать справедливость Ральфу, он редко прибегал к такого рода лицемерию, но понимал тех, кто это делал а потому позволил Брейу несколько раз повторить весьма энергически, что они сообща совершают очень жестокое дело, после чего снова решил вставить словечко. — Посмотрите, какой-то высохший, сморщенный, бессильный старик, — сказал Ральф, когда Брей наконец замолчал. — Будь он помоложе, это было бы жестоко. Но в данном случае... — Слушайте, мистер Брей... Он скоро умрет и оставит ее богатой молодой вдовой. На этот раз мисс Маделлен считается с вашим выбором. В следующий раз пусть она сама сделает выбор. Правда, правда, отозвался Брей, грызя ногти и явно чувствуя себя неважно. Ничего лучшего я не мог для нее сделать, чем посоветовать ей принять это предложение, не правда ли? — Я спрашиваю вас, Никлиби, как человека, знающего свет, так ли это? — Конечно, — ответил Ральф. — Вот что я вам скажу, сэр. В округе на пять миль от этого места найдется сотня отцов, зажиточных, добрых, богатых, надежных людей, которые рады были бы отдать своих дочерей и собственные души в придачу. Вот. Этому самому человеку, хоть он и похож на обезьяну и мумию. — Это верно! — воскликнул Брей, жадно хватаясь за все, в чем видел оправдание себе. — Я это говорил. И вчера вечером, и сегодня. — Вы ей говорили правду, — сказал Ральф. — И хорошо сделали, что так поступили. — Хотя в то же время должен вам сказать, что если бы у меня была дочь... Если б моя свобода, развлечения и больше, чтобы здоровье мое и жизнь зависели от того, возьмет ли она мужа мною выбранного, я бы надеялся, что не представится необходимости приводить еще какие-нибудь доводы, чтобы заставить ее подчиниться моим желаниям. Брей взглянул на Ральфа, как бы проверяя, серьезно ли тот говорит, и, выразив двумя-тремя кивками безговорочное согласие с его словами, сказал, «На несколько минут я должен пойти наверх закончить свой туалет. Когда я вернусь, я приведу с собой Маделайн. Знаете, какой странный сон приснился мне сегодня ночью? Я только что его вспомнил». Мне снилось, что утро уже настало, и мы с вами беседуем, как беседовали сию минуту, что я собираюсь идти наверх, как собираюсь пойти сейчас, и что, когда я протянул руку, чтобы взять за руку Маделайн и повести ее вниз, пол провалился подо мной и, упав с такой невероятной, потрясающей высоты, какую можно увидеть только во сне, я опустился в могилу. И вы проснулись и обнаружили, что лежите на спине. Или голова слесила с кровать, или вас боли от несварения желудка?» — осведомился Ральф. — Вздор! Вздор, мистер Блей! Берите пример с меня! Теперь, когда вам представляется возможность придаваться удовольствием и развлечениям, найдите себе днем занятий, и у вас не останется времени думать о том, что вам снилось ночью. Пристальным взглядом Ральф проводил его до дверей. Когда они снова остались одни, он сказал, повернувшись к жениху, — запомните мои слова, Грайт, ему вам недолго придется платить пенсию. Вам всегда чертовски везет при сделках. Если ему не предстоит отправиться в далекое путешествие в течение ближайших месяцев, я готов носить на плечах апельсин вместо головы. На это пророчество, столь приятное его слуху, Артур не дал никакого ответа, кроме радостного кудахтания. Ральф бросился в кресло. Оба стали ждать в глубоком молчании. Ральф с усмешкой думал об изменившемся в тот день поведении Брея и о том, сколь быстро их сообщничество в подлом заговоре сбилось с него спесь, и установило между ними фамильярные отношения, как вдруг настороженный его слух уловил шорох женского платья на лестнице и шаги мужчины. — Проснитесь, — сказал он, не топнув ногой, — и немножко шевелитесь, сударь, они идут. Перетащите ваши старые сухие кости вот сюда, двигайтесь, и двигайтесь. Грайт, волоча ноги, поплелся вперед и остановился, подмигивая и кланяясь рядом с Ральфом. Как вдруг дверь открылась, и быстро вошли не Брей его дочь, а Николас и его сестра Кэт. Если бы какое-нибудь устрашающее видение из мира теней внезапно предстало перед ним, Ральф Никльби не мог быть ошеломлен сильнее, чем был он ошеломлен этим сюрпризом. Руки его беспомощно повисли, он отшатнулся и с открытым ртом и землистым серым лицом стоял, глядя на них в безмолвной ярости. Глаза чуть не вылезли из орбит, и лицо, искаженное судорогами гнева, бушевавшего в нем, и изменилась до такой степени, что трудно было признать в Ральфе того сурового, сдержанного, невозмутимого человека, каким он был минуту назад. — Это тот самый человек, который приходил ко мне вчера вечером, — прошептал Грайт, теребя его за локоть. — Человек, который приходил ко мне вечером. — Вижу он, — пробормотал Ральф, — знаю он. Я мог бы догадаться раньше. На моем пути, на каждом повороте, куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, появляется он. Бледное лицо, раздувшиеся ноздри, дрожащие губы, которые, хотя и были крепко сжаты, продолжали подергиваться, свидетельствовали о том, с какими чувствами боролся Николас. он их обуздывал, и, мягко прижимая руку Кэт, чтобы ее успокоить, стоял прямой, и бесстрашной лицом к лицу со своим недостойным родственником. Когда брат и сестра стояли бок о бок, большое сходство между ними бросалось в глаза, хотя многие, может быть, его бы и не заметили, если бы не видели их вместе. Облик, осанка, даже взгляд и выражение лица брата как бы нашли свое отражение в образе сестры, но благодаря женской хрупкости и привлекательности обрели мягкость и тонкость. Более странным было какое-то неуловимое сходство между ними обоими и Ральфом. Никогда еще они не были столь привлекательны, а он столь безобразен. Никогда еще не держались они столь горделиво, а он не был так низок. И однако никогда сходство не было столь заметно, и никогда наихудшие характерные черты лица Ральфа подчеркнутые недобрыми мыслями не казались такими грубыми и жестокими. Прочь! Было первое слово, какое ему удалось выговорить, так как он буквально скрежетал зубами. Прочь! Что привело вас сюда, Балгун? Негодяй, подлец, вор! Я пришел сюда, сказал Николас тихим, глухим голосом чтобы спасти вашу жертву, если это в моих силах. Лгун и негодяй вы, и вы всюду и везде останетесь с лгуном и негодяем. Воровство — это ваше профессия, и вы должны были быть сугубым подлецом, иначе не был бы вас здесь сегодня. Оскорбления меня не тронут, как не тронуты удары. Здесь... Я стою и буду стоять, пока не исполню своего долга. — Уйдите, мисс, — сказал Ральф. — С ним мы можем свести счеты. Но я бы не хотел трогать вас, если удастся этого избежать. Уйдите, слабая и глупенькая девчонка, и оставьте этого мальчишку, чтобы с ним расправились так, как он того заслуживает. — Я не уйду, — сказала Кэт сверкая глазами, и яркий румянец залил ее щеки. Какой бы вред вы ему не причинили, он сумеет расквитаться. Расправляйтесь со мной. Я думаю, вы это сделаете, потому что я девушка, и это вам как раз на руку. Если я слаба по девичьи, то у меня сердце женщины, и не в таком деле, как это, вы можете заставить мое сердце изменить решение. — А каково это решение, гордая леди? — спросил Ральф. — В этот последний момент предложить несчастной жертве вашего предательства приют и кров, — ответил Николас. — Если перспектива иметь такого мужа, какого вы припасли, не испугает ее, я надеюсь, ее растрогует просьбы и мольбы существа ее же пола. Во всяком случае, это средство будет испытано. Я же... Признавшись ее отцу, тем я послан и чьим представителем являюсь, докажу ему, что его поступок еще более низок, гнусен и жесток, если он все-таки осмелится, настаивает на этой свадьбе. Здесь я буду ждать его с дочерью. Для этого я пришел и привел мою сестру, невзирая даже на ваше присутствие. Мы пришли не для того, чтобы видеть вас или взывать к вам, поэтому больше мы не будем унижаться до разговора с вами. Вот как! — сказал Ральф. — Вы настаиваете на том, чтобы остаться здесь, сударыня. Грудь его племянницы вздымалась от негодования, но она ему ничего не ответила. — Посмотрите-ка, грает, сказал Ральф. — Этот мальчишка. Признаю с горестью сын моего брата, распутника-мерзавец, запятнавший себя всеми корыстными и гнусными преступлениями. Этот мальчишка пришел сюда сегодня с целью расстроить торжественную церемонию, зная, что в результате его появления в чужом доме в такое время он будет вышиблен пинками, и его поволокут по улице, как бродягу, а он и есть бродяга. Этот мальчишка, заметьте... «Приводит с собой сестру в виде защитницы. Он думает, что мы избавим глупую девушку от унижений и оскорблений, которые для него не новость. И даже...» После того, как я предупредил ее о неизбежных последствиях, он, как видите, все еще удерживает ее при себе и цепляется за ее юбку, как трусливый ребенок за юбку матери. Но ну, не превосходный ли это человек, который говорит такие громкие слова, какие вы сейчас от него слышали? «И какие я слышал от него вчера вечером, — подхватил Артур Грайт, — какие я слышал от него вчера вечером, когда он пробрался ко мне в дом и... хей-хей-хей, очень скоро оттуда выбрался, когда я запугал его чуть не до смерти, и он еще хочет жениться на мисс Маделайн, о боже, может быть, он еще чего-нибудь хочет». Хочет, чтобы мы не только отказались от нее, но еще что-то для него сделали. Заплатили его долги, меблировали ему дом, дали ему несколько банкнотов на бритье, если он уже бреется. Хи-хи-хи. — -хи. Вы остаетесь мисс, сказал Ральф, снова обращаясь к Кэт. — Чтобы вас поволокли по лестнице, как пьяную девку, колено с вас поволокут, если вы здесь останетесь. — Никакого ответа. — Благодарите вашего брата за последствия. Грайд, позовите сюда Брея, но одного, без дочери, пусть ее задержат наверху. — Если вы дорожите своей головой, — сказал Николас, занимая позицию перед дверью, говоря все тем же тихим голосом, каким говорил раньше, и выдавая свое волнение не больше, чем раньше, — стойте там, где стоите. — Слушайте меня, а не его, и позовите Брэя, — сказал Ральф. — Слушайте лучше себя самого, чем меня или его, и стойте там, где стоите, — сказал Николас. — Позовете вы сюда, Брэя, — крикнул Ральф. — Помните, что вам небезопасно подходить ко мне, — сказал Николас. Грайт колебался. Ральф, как разъяренный тигр, шагнул к двери и, пытаясь пройти мимо Кэт, грубо взял ее за руку. Николас, сверкая глазами, схватил его за шиворот. В этот момент что-то тяжелое с грохотом упало на пол наверху, и сейчас же вслед за этим послышался отчаянный и ужасный вопль. Все замерли и переглянулись. Вопль следовал за воплем. Раздался топот ног. Слышны были пронзительные крики. Он умер! Назад! крикнул Николас, давая волю гневу, который так долго сдерживал. — Если произошло то, на что я едва смею надеяться, вы попались, негодяи, в свои же собственные сети. Он выбежал из комнаты и, бросившись наверх в ту сторону, откуда доносился шум, прорвался сквозь толпу людей, заполнивших маленькую спальню, и увидел, что Брей лежит мертвый на полу. Точь прильнула к нему. — Как это случилось? — скрикнул Николас Дикази Райс. Несколько голосов ответили сразу. В полуоткрытую дверь заметили, что он сидит на стуле в странной и неудобной позе. Несколько раз к нему обращались и, не получая ответа, подумали, не заснул ли он. Тогда кто-то вошел в комнату и потряс его за плечо, после чего он тяжело рухнул на пол, и тогда увидели, что он мертв. То хозяин этого дома? — быстро спросил Николас. Ему указали на пожилую женщину. Ей он сказал, стоя на коленях и осторожно отрывая руки Маделайн от безжизненного тела, вокруг которого они обвелись. Я послан самыми близкими друзьями этой леди, о чем известны ее служанки, и должен избавить ее от этого ужасного зрелища. Это моя сестра, заботам заботом которой вы ее поручите. Мое имя и адрес на этой карточке и вы получите от меня все необходимые указания относительно того, что должно быть сделано. Отойдите все, и ради Бога дайте больше простора и воздуха. Все отступили, удивляясь только что произошедшему, вряд ли больше, чем возбуждению и горячности того, кто говорил. Николас, взяв на руки бесчувственную девушку, вынес ее из спальни, спустился вниз и внес в комнату, откуда только что выбежал. За ним следовали его сестра и верная служанка, которую он поручил нанять карету, тогда как сам он и Кэт склонились над Маделайн и тщетно пытались привести ее в чувство. Служанка так быстро исполнила поручение, что через несколько минут карета была подана. Ральф Никльби играет, ошеломленные и парализованные ужасным событием, которое столь неожиданно разрушило их планы, в противном случае оно, пожалуй, не произвело бы на них большого впечатления. И отброшенные в сторону необычайной энергией и стремительностью Николаса, который сметал все на своем пути, взирали на происходящее, словно люди, пребывающие во сне или в трансе. Лишь после того, как сделаны были все приготовления, чтобы немедленно увести Мадeline, Ральф нарушил молчание, заявив, что ее отсюда не увезут. Кто это говорит? – крикнул Николас, поднимаясь с колен, но удерживая в своей руке безжизненную руку Мадeline. – Я, – хрипло ответил Ральф. Тише, тише! – воскликнул устрашённый Грайт, уцепившись за его руку. Послушаем, что он скажет. «Да», — сказал Николас, простирая вперед свободную руку, Послушайте, он скажет, что долг вам обоим уплачен вместе с этим великим долгом природе, что обязательство, срок которого истекает сегодня в полдень, является теперь пустой бумажкой, что мошеннический план, вами задуманный, еще будет раскрыт» что ваши замыслы известны человеку и разрушены небом. Негодяй, попробуйте сделать наихудшее, на что вы способны. — Этот человек, — сказал Ральф едва внятным голосом, — требует свою жену и получит ее. Этот человек требует то, что ему не принадлежит. И он не получил бы ее, если бы в нем была сила пятидесяти человек еще пятьдесят стояли за его спиной сказал николас кто ему воспрепятствует я по какому праву хотел бы я знать спросил ральф по какому праву спрашиваю я вот по какому праву благодаря тому что я знаю вы не осмелитесь доводить меня до крайности ищу вот по какому праву те кому я служу и в чьих глазах вы хотели гнусно очернить меня и повредить мне, являются ее самыми близкими и дорогими друзьями. Действуя, от их имени я увожу ее отсюда. Дайте дорогу. Одно слово с пеной рта крикнул Ральф. Ни одного не буду слушать, ни одного. Но скажу, берегитесь и запомните мое предостережение. Для ваших дел день миновал, и спускается ночь. Проклятие на твою голову, мальчишка, вечное проклятие! Откуда возьмутся проклятия по вашему повелению? И чего стоит проклятие или благословение такого человека, как вы? Я вам говорю, что разоблачение и беда нависли над вашей головой, что здания, сооруженные вами на протяжении всей вашей недоброй жизни, обращаются в прах, что вы окружены соглядатаями, что как раз сегодня десять тысяч фунтов из денег, попавших в ваши руки, погибли во время великого краха. — Это ложь! — отпрянув, крикнул Ральф. — Это правда! И вы в этом убедитесь. Больше я не буду тратить слов. Отойдите от двери! — Кат. выходи первая. Не прикасайтесь ни к ней, ни к этой женщине, ни ко мне, даже одежды их не касайтесь, когда они проходят мимо вас. «Как вы их пропустили, а он опять загораживает дверь?» Артур Грайт очутился в дверях, но умышленно или от растерянности было не совсем ясно. Николас отшвырнул его с такой силой, что тот закружился по комнате, пока не налетел на острый выступ стены, и упал, после чего Николас, схватив на руки свою прекрасную ношу, выбежал из комнаты. Никто не пытался его остановить даже если у кого-нибудь и было такое желание. Пробившись сквозь толпу, которую привлек к дому слух о происшедшем, и неся Маделайн с такой легкостью, словно она была ребенком, он добрался до кареты, где уже ждали Кэт и служанка, и, поручив им Маделайн, вскочил на козлы рядом с кучером и приказал ему ехать.